Теряя терпение от бесконечных общих слов, я сказал, «Вы, стало быть, утверждаете, что этот нужный момент еще не наступил. Может быть, вы посоветуете мне аннулировать аудиенцию?» Я говорил по-кархайски, так что моя ошибка звучала еще ужаснее. Однако Эстравен не улыбнулся и не нахмурился. «Я боюсь, что аннулировать...» «Ее имеет право один лишь король», — мягко сказал он. «О, Господи, конечно! Я вовсе не это имел в виду!» От даже закрыл руками лицо. «Меня воспитали в обществе свободных и искренних людей земли, и я, видимо, никогда не смогу усвоить, как следует, бесконечные правила гетанианского протокола, не научусь той немыслимой бесстрастности, которая так ценится в Кархайде». Я прекрасно понимал, что такое король. История земли буквально кишит королями, но у меня не было ни малейшего опыта общения с ними. Мне не хватало так-то. Я поднял свою кружку и стал жадно пить горячий пенящий напиток. Что ж, я расскажу королю меньше, чем собирался, когда рассчитывал на вашу поддержку. Хорошо. Хорошо? Но чем же? Не удержался я. Ну, господина и вы же в своем уме, и я тоже. Но поскольку ни один из нас не является королем, вы же понимаете. Я полагаю, что вы намеревались рассказать Аргавену, в разумных пределах, конечно, о том, что целью вашей миссии является попытка объединения Гетен со всей Экуменой. И он, в разумных пределах, конечно, об этом уже знает. Об этом ему сказал я, как вам известно. Я не раз обсуждал с ним ваши проблемы, пытаясь заинтересовать его. Но все было не к месту и не вовремя. Я этого не учел. Сам слишком всем этим увлекся и забыл, что он король. Все, о чем я ему рассказывал, значит для него лишь одно — его власти что-то угрожает. Причем его королевство вдруг оказывается всего лишь пылинкой в космосе, а его власть — просто игрой, шуткой для тех, кто правит сотней миров. Но и кумена никем не правит, она лишь координирует. Ее власть в каждом из входящих в нее государств и миров ничуть не больше власти и собственных правителей. Просто в союзе с Экуменой Кархайт обретет значительно большую стабильность и авторитет, чем когда-либо. Некоторое время Эстравен молчал, сидел, уставившись в огонь, отблески которого играли на его серебряной кружке и широкой светлой цепи у него на груди, обозначающей его ранг. В старом доме царила тишина. За ужином нам прислуживал слуга, но жители Кархаида не знают института рабства или иной личной зависимости и нанимают именно работников, а не людей. Так что теперь все слуги, конечно же, разошлись по домам. Придворный такого ранга, как Эстравен, по-моему, должен был бы иметь хоть какую-то охрану, поскольку убийства в Кархаиде случаются достаточно часто — Но я и раньше не заметил ни одного охранника и сейчас никого в доме не слышал. Мы явно были одни. Я остался один на один с существом из иного мира в стенах этого мрачного дворца в странном заснеженном городе посреди ледникового периода, наступившего на чужой мне планете. Все, что говорил я сегодня... И вообще, с тех пор, как прибыл на планету Гетен, внезапно показалось мне не просто нелепым, но и немыслимым. Как мог я ожидать, чтобы этот вот человек, впрочем, как и любой другой в этой стране, поверил моим сказочкам об иных мирах, народах, о каком-то малопонятном добром правительстве, существующем где-то в чёрной пустоте космоса? Всё это было на редкость глупо. Я прилетел в Кархайт на весьма странном корабле. Я действительно по ряду физических признаков существенно отличаюсь от гетанианцев. Разумеется, всё это следовало как-то объяснить. Однако мои собственные разъяснения на этот счёт были в достаточной степени абсурдны. Я и сам им не очень-то поверил бы на месте гетанианцев.